Глава 20. Когда-то очень давно, когда я в довольно нежном возрасте смотрел ужастики, мне сложно было представить, какого размера должны быть яйца у людей, которые полностью осознавая опасность, доподлинно зная, что их ждёт впереди, шли в самое логово монстров. Взять, например, чужих. Warrant Officer Ellen Ripley абсолютно гражданский человек навьючивается оружием и без сомнения идёт туда, где сгинул целый отряд подготовленных, прекрасно вооружённых и прошедших не одну заваруху спецназовцев. Для меня это был какой-то запредельный уровень самообладания. Позже, когда сам впервые оказался в ситуации, когда впереди ждёт практически неминуемая смерть, но повернуть назад нельзя, я многое понял. Например, что героев без страха и упрёка не существует, а ничего не боятся лишь идиоты. Страх естественный механизм, часть инстинкта самосохранения. И настоящий герой не тот, кто лезет в самую задницу, не испытывая его, таких, как по мне, просто не бывает, а тот, кому удаётся этот страх обуздать и поставить себе на службу. Совсем без страха не получится. Но при этом кто сыт, тот гибнет. Удача улыбается смелым, и вот это вот всё. Полностью избавиться от страха нельзя, но можно его подчинить и загнать куда-нибудь подальше. И только в этом случае немыслимое становится возможным. Когда я шёл в глубину пещеры, мне было страшно. Просто вдумайтесь, Один человек, где-то в забытом Богом месте, которое аборигены обходят десятой дорогой, под толщей земли, в свете коптящих лампадах идёт туда, где его ждёт враг, серьёзно превосходящий количественно. Гнельцы, хвала богам, не выглядели ужасными монстрами, неуловимыми, плюющимися кислотой и почти неубиваемыми. Но и без этого атмосфера нагнетала «Будь здоров!». Однако я знал, что где-то впереди есть человек, которому еще страшнее. Который надеется на меня или не надеется уже ни на кого, считая, что я погиб. И именно потому я не имею права повернуть назад и дойду до конца. И либо спасу Коралл, вернувшись с победой, либо сложу там сотни. просто потому, что по-другому нельзя. Чем дальше я шёл, тем более запущенной становилась пещера. По тоннелю гуляли сквозняки, с потолка, покрытого плесенью, капало, периодически на полу собирались лужи. Да уж, рачительными хозяевами гнильцов не назвать. Неудивительно, что они болеют в такой-то антисанитарии. Странно, что они освещение здесь вообще наладили. Я вышел на перекрёсток и остановился в задумчивости. Так, и куда дальше? Помню, насколько разветвлённые и запутанные тоннели были в пещерном городе, и исследовать ответвление по отдельности желания не возникало. Чёрт. И куда идти? Замеряв, я всматривался в темноту, лихорадочно решая, какой из тоннелей выбрать, как вдруг из левого послышался звук. дальний, приглушённый, но раскатистый и отчётливый, как будто кто-то бил в огромный барабан. Бум, бум, бум. Наверное, в этот момент я походил на суслика, замерши во поле. Я натурально сделал устойку. Что это? Мне же не послышалось? Бум, бум, бум. Нет, не послышалось. Так. Я бросил ещё взгляд в правый тоннель, качнул головой и двинул в левый, надеясь, что делаю правильный выбор. Чем дальше я шёл, тем крепче я уверялся в том, что иду по правильному пути. Звук становился громче. А ещё мне наконец-то стали попадаться на пути населения бункера. Причём в товарных мати его количествах. Когда из бокового ответвления впереди меня вывалилось несколько гнильцов, я едва с перепугу не открыл огонь. Однако сдержался, и это хорошо. Гнильцы меня не заметили, устремившись вперёд по тоннелю. А я отпрянул и вжался в очень, кстати, подвернувшуюся нишу в стене. И правильно сделал, ибо стоило мне спрятаться, Как тоннель наполнился шурканьем и топотом босых ног, не могу сказать, что сильно обрадовался появлению карликов. Я бы, если честно, предпочёл не встретить ни одного, а тыскать в пещере Корал и спокойно уйти вместе с ней. Но я прекрасно понимал, что это невозможно. А так Гнельцы и Косвина указали мне, что двигаюсь я в правильном направлении. Вот только было их Как-то слишком много. За какие-то 10 секунд тоннель заполнился гнильцами. Карлики выползали из от норков, каких-то дыр и лазов и вливались в общий поток, текущий по тоннелю вдаль. Я, замирев в нише в стене, смотрел на эту гнилую массу, проплывающую мимо. Стоило кому-то из карликов повернуть голову, И меня бы неминуемо заметили, несмотря на то, что я выбрал самое тёмное место. Гнильцы это небось в темноте получше меня видят. Думая об этом, я вжимался в стену, нащупав источник и держа на кончиках пальцев гравитационную волну, готовую в любую секунду ударить по карликам. Второй рукой я сжимал рукоять винтовки, а ещё думал, сумею ли в случае чего дотянуться до гранаты, чтобы забрать с собой как можно больше уроцев. Что-то мне подсказывало, что живым им в руки лучше не даваться. Однако карликам было не до меня. От далёких упругих звуков они будто впали в транс, не замечая ничего, сосредоточенно сопя. Они маршировали вглубь пещеры. И от их количества мне становилось нехорошо. Да, если такой массой зажмут в коридоре, никакой дар отбиться не поможет. Ну а что это за звук и куда они ломятся? Через пару минут поток иссяк, и я выдохнул. Сидеть в углу, глядя на толпу гнильцов, было действительно неприятно. Неведомый барабанчик тем не менее продолжал стучать, и я, вздохнув, направился следом за карликами. Что-то подсказывало, что мне нужно за ними. И это мне активно не нравилось. Но что делать-то? Звук постепенно становился громче, и за этим ритмичным бумканьем я едва не пропустил топот позади. Кто-то из гнильцов припоздал и теперь торопился вслед за остальными. Опасаясь, что карлик поднимет шум, я метнулся в проход справа и едва не задохнулся от ударившего в нос запаха гнили. Сзади послышался полувскрик, полувзвизг. Я резко обернулся и вскинул руку на звук, выпуская грави-волну. Карлика, попавшего под удар, приложила в стену. И я прыгнул вперёд, в прыжке активируя души глот и одним взмахом укоротил гнильца на голову. Толчок силы на миг высветлил пещеру словно вспышкой молнии, и я почувствовал, как тёмный сгусток, покинувший тело гнильца, втянулся в меня. Тварь уж, не ошибся я. Получается, в карликах действительно есть эфир. «Но откуда?» Я помотал головой, стараясь побыстрее прийти в себя. Гляделся, и меня едва не вывернуло на грязный пол. Я оказался в крупной пещере, посреди которой расположился крупный бассейн, наполненный по самые края серой слизью, затянутой сверху тонкой пленкой. Селись бурлила и пузырилась, источая тот самый мерзкий запах гниения. Подойдя ближе, я вгляделся в мерзкую жижу, и мне стало совсем нехорошо. Внутри бассейна шевели руками и ножками плавали сотни мелких карликов. Один из них перевернулся на спину, и я отшатнулся, заглянув в затянутые плёнкой слепые глаза. Мать твою Да это же зародыши. Зародыши грёбаных гнильцов. Они их выращивают искусственно, но, ну а как? На моих глазах мутная плёнка, затягивающая бассейн, в одном месте лопнула, и наружу показался новорождённый карлик. Покрупнее остальных, но всё равно мелкий по сравнению со взрослыми особями. Перевалившись через борт бассейна, новорожденный с хлёпающим звуком упал на пол, разлепил затянутые плёнкой глаза и оскалив меленькие редкие зубы, вдруг рванул в мою сторону. Преодолев отвращение, я резко опустил подошву тяжёлого ботинка на голову мелкой твари. Чвакнуло, и карлик замер, а я на миг задержал дыхание, чувствуя, как в горлу подступил тошнотворный ком. Да, это многое объясняет. И тупость гнильцов, и их отчаянную смелость, с которой карлики ходят в атаку, не считаясь с потерями. Вот только возникает вопрос: как это вообще возможно? Это же, мать его, какая-то биоинженерия. А карлики на академиков совсем не похожи. С трудом оторвав взгляд от копошащихся в жиже гнильцов, я опятьюсь вышел из помещения. Фу, мерзость какая. Мне бы сейчас огнемёт. Фу. Ладно, нужно помнить про основную задачу. Похлопав себя по щекам, чтобы немного очухаться, я последний раз взглянул на отвратительный инкубатор и устремился вперёд. Да, где меня, как я надеялся, ждала Корал. По мере продвижения по тоннелю бумкающий звук становился громче и громче. Я был практически уверен, что и звук, и вся карличья движуха были как-то связаны с Корал. Они там её что, в жертву приносить собрались? Надеюсь, что нет. Хотя с другой стороны, зачем бы им ещё могла понадобиться девушка? но не многовато ли усилий для захвата потенциальной жертвы? Хотя... После увиденного в пещере я готов был признаться, что не понимаю уже совсем ничего. Ладно, скоро сам увижу, что за хрень здесь происходит. Свет впереди стал ярче, и я замедлился. Источник света, как и источник звука, находился за круглой дверью с генетическим замком. которая, как и входные ворота, давно не функционировала и была наполовину открыта. Подкравшись к створке, я выглянул за нее. За дверью был большой зал, размерами не меньше, чем зал инициации в цитадели Старков. Дверь вела на галерею, с которой в зал спускалась лестница. В нос била вонь, гнельцов внизу собралось очень немало. Присев на корточке, я гусиным шагом переместился на галерею, высунулся из-за невысоких перил и глянул вниз. Оглянув, беззвучно выругался. Гнильцов в зал набилось несколько сотен. Полагаю, там собралась вся их существующая на данный момент популяция. Зал был достаточно ярко освещён, В качестве источников света выступали многочисленные бочки с какой-то горящей жидкостью, расставленные по всему помещению. Наиболее освещённое пространство находилось в центре, там, где в окружении бочек с коптящим дерьмом возвышался каменный постамент. А на постаменте, на постаменте лежала коралл. Девушка была жива и даже в сознании, однако предпринять ничего не могла. Карлики растянули её на постаменте с звездой, руки и ноги удерживали толстые цепи. Я аж желваками заиграл при виде этого. Отсюда видно было плохо, но выглядела девушка вялой, либо её чем-то опаили. либо она уже успела смириться со своей участи. Кстати, об участии. И что ей приготовили уродцы? Я усилием воли отвёл взгляд от девушки и продолжил осмотр зала. Ритмичное бумканье исходило от двух карликов, расположившихся справа и слева от постамента. Перед гнульцами стояли большие барабаны, в которой они ритмично и синхронно били обмотанными тряпками колотушками. Присмотревшись, я вздрогнул. Очень уж колотушки походили на берцовые кости. Человеческие берцовые кости. Несмотря на то, что карлики внизу едва ли не на головах друг у друга сидели, за постаментом было пустое пространство, будто гнельцы не решались переступить невидимую линию. И я поднял взгляд и нахмурился, заметив в глубине зала знакомый предмет. Прямо у стены стояла «колыбель», Да вы умать! А она-то откуда здесь взялась? Впрочем, этому удивляться, пожалуй, не стоило. Если это бывшая база колонистов, то почему бы там не оказаться колыбели? Правда, снова возникает вопрос: почему окалыбели не знали Игнисы, и чей замок находился совсем рядом отсюда? Снова вопросы и ответов пока не предвидится. Ладно, сейчас не до этого, продолжаем наблюдение. Судя по внешнему виду, колыбель вряд ли функционировала. Створки её были открыты, а поверхность затянута какой-то коричнево-красной дрянью, будто бы биологического происхождения. Выглядела она отвратно. Эта дрянь еще и пульсировала в такт барабанному бою. Мерзость какая, блин. Ладно. Все это очень, конечно, хорошо, но как вытаскивать коралл? Теоретически, я мог, пользуясь эффектом неожиданности, рывком прыгнуть к коралл, перерубить цепи души глотом и вместе с девушкой ломануть на выход, расшвыряв карлика в гравитационной волной. Но это теоретически. Непонятно, получится ли у меня быстро освободить девушку, непонятно, как быстро одупляться карлики, непонятно, успею ли прорваться к лестнице. Сплошные непонятки, блин. Других вариантов я, правда, пока не видел. Но надо просто немножко подумать, без выходных ситуаций не бывает. Не бывает же, верно? В этот момент ритм барабанов ускорился. А карлики вдруг попадали на колени и склонили головы. В пещере раздался многоголосый гортанный звук. Они там что, блин, молятся? Очень похоже. То есть моя догадка с жертвой оказалась верной? Твою мать, тогда нужно ускориться. Барабаны застучали ещё быстрее, гортанный гул усилился. Что бы здесь не происходило, Действо определённо приближалось к апогею, и мне следовало поторопиться. Они тут явно не новую богиню из Корул собирались сделать. А значит, барабаны застучали чуть ли не в ритме брейкбита, а гул превратился в многоголосый вопль. Я выглянул из-за перил, за которыми снова спрятался, поискал взглядом причину гнильцовского экстаза, поднял взгляд на колыбель. И обмер, мысленно разразившись трехэтажным матом. Других слов при виде того, что протискивалось сквозь створки сферы, в голову не приходило. «Да раздолбись же ты злодолбучим продолбом, триста проклятое пусто продолбище! Что ты вообще такое?» И откуда ты здесь взялось? А самое главное, как тебя убивать?